Глава четвертая «Что?» – спрашиваю я. «Что ты хочешь мне сказать?» «В этом году я не буду брать отпуск». «Что?» – удивляюсь я. «Да, очень много работы. И в отпуск поедешь одна. Вернее, с моей мамой». «С мамой?» Недоумение смотрю на него. Но ведь мы всегда ездили в отпуск вместе. Я считаю, что нам надо дать передышку. Ты в последнее время какая-то дёрганая. Ну, как и ты, огрызаюсь я. Да, соглашается он. У меня очень много работы, и нервы ни не к черту. Думаю, в этот раз нам лучше провести отпуск раздельно. Но почему это я должна проводить его с твоей мамой? Возмущаюсь я. жаночка родная, но ну не я же буду с ней. Я поработаю в отпуске, а ты съезди в санаторий. Сама отдохнешь, и маме полезно будет, здоровье поправит. Ты же знаешь, что она очень больна. Да уж, больна, кофе пьет, сырокопченую колбасу с кетчупом уминает, а суп ей, видите ли, отвратительный. Жанна, ну что ты, ты же понимаешь, она старый человек. Неужели тебе жалко колбасы? Муж ласково кладет руку мне на плечо. Разумеется, нет, но она не ведет себя, как больной человек. Зачем ты привез ее к нам? Она вполне может обслуживать себя сама. Потому что я ее единственный сын. Потому что она вырастила меня и дала все. А сейчас помощь требуется ей. Виктор повышает голос. Да что с тобой такое? Он недоуменно смотрит на меня. Конечно. Раньше я была всепонимающей и на все соглашающейся, но сейчас будто бес вселился. Ничего, просто я не нанималась в прислуге твоей маме. Жанна, ну вот, если бы с твоей мамой такое случилось, я бы совсем не был против, чтобы она жила с нами. Да, говорю я. Только моей мамы уже нет в живых, как и папы. Одна тетя осталась, и то она не просится к нам жить. Ну, у тети своя квартира в центре города. Зачем ей проситься? Ну, у твоей мамы тоже квартира есть. На окраине. Да мы же сами решили, что тяжело к ней каждый день ездить. Вот она и пожила бы у нас, пока лечится. Это ненадолго». Ей станет лучше, и она съедет. Я понимаю, что стучусь в глухую стену. До сих пор не могу поверить, что согласилась на переезд этой старой Грымзы в свой дом. Сначала на неделю, но теперь уже месяц прошел, а она и не думает уезжать. Понятно, что он сын, и он будет защищать свою мать. Я... «Не хочу ехать в отпуск с твоей матерью. Я хочу ехать в отпуск с тобой», — заявляю я. «Я не могу. Ты это можешь понять или нет?» — взрывается муж. «А может, у тебя не работа там, а молоденькие медсёстры?» Я внимательно слежу за выражением его лица. Жаночка, ну, что ты такое говоришь?» Он берет мои руки в свои. «Нет у меня никаких медсестер, глупенькая моя. Я все для тебя, все для нас, любимая. Ну, пожалуйста, помоги мне». Вот он, тот самый ключ, которым он всегда открывал мое сердце. Он просил помощи. И я, сломя голову, кидалась ему помогать. И таким образом он вил из меня веревки. Теперь я еще больше уверена, что он мне изменяет. В груди вспыхивает злость. Так вот, значит, как? Пока ты тут с молоденькими зажигаешь, я с твоей мамашей нянчиться буду? Ну, еще посмотрим. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не влепить ему смачную пощечину. Ладно, я подумаю над этим. Жанна, я же сказала, я подумаю. Я разворачиваюсь и ухожу в спальню. всю ночь слушаю храп Виктора и думаю, думаю. Итак я оказалась в сложном положении. Для начала неплохо бы удостовериться на сто процентов, что измена действительно была, поймать с поличным, так сказать. А потом подумать, как развестись без ущерба для себя. В этом может помочь только один человек. Едва встает солнце, я собираюсь и выхожу из дома. «Жанна, куда ты?» — кричит только проснувшийся муж. «Я поеду к тете». «К тете Кари, А завтрак?» «Сами там справьтесь». Машу я рукой. Под недовольные возгласы мужа я выскакиваю на лестничную площадку.